Глава 5 Тревога не была общей. Фригольд спал. Подняли только нашу группу. Инструктаж Вероника проводила прямо на складе выдачи снаряжения. Он работал круглосуточно, хотя дежурный интендант был вовсе не рад нештатному визиту. Срочные выходы боевых групп случались, но были, по большому счету, не слишком частым явлением. Возможно, с созданием нашей группы кое для кого они станут обыденностью. «Итак, час назад мы зафиксировали падение капсул с Хельги. Несколько аварийных сигналов, все в одном и том же районе. Грузовые или спасательные модули неизвестно. Ваша задача — найти капсулы, забрать колонистов и ценный груз». «Какой район падения, мэм?» — прищурился динамит. «Вот здесь и здесь». Вероника развернула перед нами голографическую карту. «Добавляйте координаты». Место падения находилось внутри круга. Если представить древо центром, а наш Фригольд — крайней южной точкой, то капсулы упали на северо-западе от нас, в глубине моря трав. Около 700 километров по прямой от Фригольда. Не так уж и далеко для воздушного транспорта. За сколько сможете добраться туда, Сигурд? Я прикинул, одновременно лихорадочно застегивая ремешки казенного скаута. С полным экипажем на одном импеллере придется соблюдать осторожность. Скорость будет снижена, плюс поправка на горный рельеф при вылете. «Примерно через три часа, Плюс-минус». «Отлично. Рейдовой группе потребовалось бы несколько дней», — сказала Вероника. «Шансы, что вы доберетесь туда первыми, очень высоки. Это важно, потому что эту часть моря трав контролируют бродячие табуны тавров. Надеюсь, понимаете, что случится с новыми колонистами, если они попадут в их лапы. Поэтому вы должны опередить их. При этом соблюдайте крайнюю осторожность. Око показывает три активно задания в этой области». Помимо сокращения по голове тавров, подземные холмы и бродячий огнезуб. Не вязывайтесь в драку. Быстро забирайте груз, хватайте людей и домой. Что насчет капсул, мэм, резать? осведомился динамит. Действуйте по обстоятельствам, по возможности заберите все ценное, но ваша задача вытащить людей. Мискассади. Прибыла по вашему приказанию, мэм. Запыхавшаяся травинка стояла на пороге. В пятнистой андромеде и с убранными под берет волосами она выглядела довольно экзотично. Остроскульный большеглазый олененок. Больше не опаздывайте. Набор меткома захватили, надеюсь, осведомилась Вероника. Люди, возможно, еще не отошли от крего Им может понадобиться помощь. Да, мэм. Травинка взмахнула серебряным кейсом с чашей и змеей. Все как полагается. Сигурд, вам обязательно брать с собой своего питомца? Рикс покосилась на Юра, который оседлал мой загривок. Он не перегрызет на винтокрылья какой-нибудь важный провод. Не перегрызет, мэм. Он везде вместе со мной. Чёрт с вами. Под вашу ответственность. Ну, чего вы ждете? Брифинг закончен. Вперед. Мы быстро погрузились в Грифон. Было еще темно, хотя золотой силуэт Игдрева уже слегка рассеивал сумерки. Там, в далеком центре круга, уже наступило утро. Первое боевое задание. Ребята пристегнулись сзади, забив кубрик квинтокрыла. Фьюри заняла соседний ложемент и, синхронизировавшись с Кагитором, проложила курс. Нам предстояло пересечь изрядно кусок горной цепи, а затем выйти в море трав, которое, судя по карте, занимало почти всю западную половину круга, постепенно переходя в теневые области. Место падения капсул находилось в ничейных землях, которые считались охотничьими угодьями народа трав. Но по факту их населяли табуны, диких быколюдей, тавров, периодически терроризирующие набегами все окрестные племена. «Все готовы! Взлет! Мы оторвались от земли. В пассажирском отсеке охнула травинка, упруго взмыли воздух, сразу набирая высоту. Рельеф гор, окружающих Фрегольд, был достаточно сложным, много коварных перепадов высот. Однако навигационная система работала идеально, подстраховывая пилота. Горные склоны, белёсые в полосах тумана, нависали с трех сторон. Я знал, что вскоре смогу ориентироваться тут с закрытыми глазами, изучив все воздушные тропки между горными исполинами, «Научусь нырять в ущелье и пролетать под нависающими скальными карнизами. Нужно просто немного практики». Кыш, как настоящий второй пилот, наблюдал за всем этим из своей переноски на подлокотнике встав столбиком и удивленно посвистывая. Десять минут полёта, и внизу меркнуло парящее озеро с водопадами. То самое, где я подслушал разговор мрака и свирели. А за ним — черты заградительного вала Южного поста, границы владений Фригольда. Цепочка огней пунктиром мерцала на ее гребне а следом за полосой каменисток предгорье уже виднелось бескрайнее, волнующееся под ветром море трав. Удивительно красивое зрелище открылось с высоты. По нему стремительно катилась волна света, растущий орел золотого свечения и к древу. А мы летели навстречу рассвету, и подобного нельзя было представить на земле. Другой, совершенно другой удивительный мир. Справа возвышался трехрогий горный исполин, одинокая вершина на сотню миль отступившая от основной гряды. Отличный ориентир. Я различил внизу правильный квадрат огороженной территории. Свет огней в строениях, окружающие их возделанные поля. И понял, что мы только что миновали знаменитую ферму Эрика, второе земное поселение нашего круга. До нее полчаса лёта, будем знать. Винтокрыл вышел на прямой курс и набрал крейсерскую скорость над морем трав. Можно было включить автопилот и отдать управление Кагитору, но мне доставляло удовольствие самому рулить грифоном. Пока мы шли хорошо, несмотря на загрузку экипажем, каких-либо сложностей в управлении не возникало. Рейдовая модификация грифона позволяла взять на борт полноценную алу бойцов, и даже на единственном импеллере машина тянула нормально. Ребята сзади вполне адаптировались к полету и перешучивались. До меня долетал негромкий разговор: Давно бродить там! Никто не моч убить! Старое серебро! Твои помогут, если что. «Народ трав тоже видит след в небе и уже послать людей. Я так думать». «Наши народы друзья, но это приграничие. Кто быстрее, тот и прав. Кто хапнет первым, тот в пирогах. А если там грузовой модуль упал?» «Поэтому десант вделено!» Травинка помалкивала. «Я очень хотел пообщаться с ней, но в приватной обстановке. все таки первое задание — не место для выяснения отношений. Главное, чтобы все прошло гладко». Тавры, как рассказывали во Фригольде, бывали крайне опасны. Являлись плодом странной эволюции или генетического эксперимента Кэл. Бык люди пребывали в каменном веке, по уровню разумности находясь где-то между животными и людьми. Они не были народом, признанным наблюдателем, и не имели своих восходящих, но частенько обретали дикую силу, напитывая звездную кровью из материальных источников. Народ трав издревле враждовал с многочисленными племенами тавров. И со слов Лэндо, У меня создалось впечатление, что тавры чуть ли не воплощение зла, только и мечтающие разорвать на части любого двуногого. Короче, агрессивные и опасные дикари — полулюди на четырех копытах. Будем надеяться, что нам не придется столкнуться». Динамит неожиданно появился в пилотской кабине и, спросив разрешения, начал беседовать с Фьюри. Его, как командира подразделения, интересовали руны, которыми обладала бронзовое восходящая. Важно понимать, на что способен каждый член команды. Однако ответы Лилии Вандер Саар оказались неожиданными. «У меня почти нет рун», — неохотно сказала она. «Их всего две. Обе не боевые и не мои. Легионные рационы и укрепления кожи. Их нужно вернуть Риксу». «Всего две?» — поразился динамит. «Я... утратила свои руны», — ледяным тоном ответила Лилия. «В плену. Ей явно не хотелось говорить об этом. Что ж, я мог понять». Было больно даже представлять, что делали с восходящей в застенках народа теней, чтобы вынудить отдать свои руны. Возможно, тот ошейник, что белый дьявол нахлобучил на когтя, когда-то сидел и на ее горле. Значит, у нее отобрали все руны? Ценность Фьюри в моих глазах стремительно снижалась. Чего стоит бронзовый восходящий с пустой скрижалью? Хорошо, а навыки? А вот с навыками у Фьюри был полный порядок. Она в совершенстве владела рукопашным боем, умела использовать холодное оружие, прекрасно стреляла практически из всего земного ассортимента и умела бесшумно передвигаться. Кроме того, у восходящей имелось несколько экзотических навыков, явно имплантированных с помощью рун. Знание единого языка, боевая акробатика, свёртываемость крови и прыгучесть. У меня сложилось впечатление, что женщина прошла курс боевой подготовки, но не обычного легионера, а телохранителя или разведчика-диверсанта. В предыдущей команде экспедиции колонии «Альфа», она выполняла не только функции штурмана но и обеспечивала безопасность миссии. К сожалению она не справилась, но было совершенно очевидно что в нашем копье Фьюри наиболее подготовленная боевая единица за исключением быть может то ли грохота. Интересным было другое Фьюри врала вернее многое не договаривала. она ничего не сказала про свою бионику, про продремлющий в ней боевой коготь Прозаряженные звездной кровью предметы в своей экипировке, которые я увидел с помощью истинного взора. Вполне вероятно, что и про навыки рассказала не до конца. Проверить ее правдивость было невозможно. К сожалению, поделиться этой информацией с командиром, не выдав себя, сейчас было практически нереально. Травинка тоже кратко рассказала о своем арсенале. Большую часть ее рун я уже знал. Набор травницы, полок тишины, зеленый лист, бурный рост — Солнечный луч, заживление, регенерация, умиротворение, ментальная связь, живые травы, поиск растений. Но были и интересные открытия. Оказывается, у девушки тоже имелось рунохранилище, а также парочка очень интересных рун-предметов, подаренных отцом. Например, кольцо неуязвимости или пояс трех ветров. Но рун с боевым действием у моей возлюбленной не имелось. Ее готовили совсем для другого. Тем временем мы приближались к цели. Тень винтокрыла маленьким пятном скользила по бесконечному зеленому морю, изредка перемежаемому узкими нитями рек и островами древесных рощ, кроны которых были похожи на тучные облака. Больше всего море трав напоминало даже не степь, саванну или прерию, а огромный луг, где растения вдруг увеличились в десятки раз. Пеленгатор фиксировал в гуще трав множество жизненных форм, больших и малых, и дважды мы, кажется, видели внизу двигающиеся вереницы отряда всадников. Скорее всего, это были охотничьи группы народа трав, чей племенной союз, интерфейс восхождения перевел его на глобишь странным термином Эль, контролировал эти громадные территории. Подключившись к ретранслятору винтокрыла, юли раз за разом повторяла в эфир на всех диапазонах. Внимание! Говорит поисково-спасательная группа, сообщение для колонистов с ковчега Хельга: Оставайтесь возле спасательной капсулы, сохраняйте спокойствие и ожидайте нашего прибытия. «При признаках опасности забаррикадируйтесь внутри капсулы и ожидайте». Вокс-сеть сюда, конечно, не дотягивалась, и ответить нам люди не могли. Но если они нашли Вокс в своем наборе, то он все равно примет входящее сообщение. Приемники есть и в самих капсулах, так что шанс быть услышанными у нас был. Главное, чтобы немного повезло. «Приближаемся. Есть устойчивый сигнал аварийного маячка. Дистанция 12 километров», — сообщила Фьюри. Второй сигнал дальше, до него около 50 километров. Все равно повезло, близко упали. Я был с ней согласен и видел координаты на экране навигатора. Мы уже подходили к первой отметке, когда штурма вдруг сообщила. «Множественные жизненные формы вокруг сигнала. Фиксирую три. Нет, пять большого размера». «Сука!» — выругался динамит сквозь зубы, вцепившись под локотники лужементов и вместе с нами вглядываясь вниз. «Голиафы!» Да, не требовалось быть на таком фауне единства, чтобы узнать этих созданий. Удивительно напоминающие земных диплодоков гигантские монстры виднелись издалека. Целый выводок — две взрослых особи и три поменьше, детеныши всего лишь с размером. Вызывающая яркая окраска, огромный костяной гребень и устрашающие двойные шипы на хвосте делали их похожими на смесь брахиозавра с остегозавром. Так, по крайней мере, утверждала энциклопедия Анни. И сигнал нашей капсулы мигал где-то совсем рядом с этими травоядными исполинами, что вряд ли было случайностью. Я снизился и сделал круг, чтобы разобраться в происходящем. Услышав приближающийся винтокрыл, голиафы воинственно затрубили, вытягивая шеи и топорщи острые гребни. Молодежь прибилась к родителям, как будто пытаясь уйти под их защиту. «Они принять нас за небесный змей!» — сказал хищную щурясь. «Они нападать с неба на их детей! Они хотят драться!» «Я нашла капсулу», — сообщила Фьюри, выделяя черный объект в траве, увеличивая и выводя его на панель визуального обзора. Это действительно была торпеда спасательного модуля, точно такая же, как моя, только лежащая на боку и с явными следами вмятин, будто семейка Голиафов вдоволь поиграла ею в футбол. «Где колонист? Убежал?» — спросил динамит. «Ищите поблизости сигналы схожей сигнатуры». «Ничего нет, командир?» «Нет, есть. Капсула закрыта» вновь заговорила Фьюри. «Она непроницаема для пеленгатора. Человек может быть внутри». «Может, жив?» На скулах динамита набухли желваки. «Только что делать с этими?» В ответ Фьюри запустила прицельно навигационный комплекс. Под крыльями грифона шевельнулись гаус-турели. Алые маркеры скрестились на одном из Голиафов, пытаясь отыскать уязвимое место. «Нет, не убьем! Калибр маловат!» покачал головой командир. «Только раздраконим!» они вообще озвереют, растопчут тут все. Я был с ним полностью согласен. Такую тушу даже наши гаусс-пушки не распотрошат, учитывая защитный панцирь и крепость костей этих чудовищ. Были бы ракеты, можно попробовать, без них дохлый номер. Тяжёлое вооружение могли заменить боевые руны, но я знал, что даже команда восходящих стараются обходить стороной стаи голиафов. Гиганты славились свирепым нравом и невероятной живучестью. Да и взять с них особенно нечего к чему ссориться. «Мой народ знать их, я тоже знать», — вновь подал голос Лэндо. «Я взять поющий лук и вызывать речной конь. Я стрелять, а не бежать за мной. Вы идти забирать свой человек». «Отманить их отсюда», — взглянул на него динамит. «А что, вариант. Справишься?» «Я мужчина и охотник быть», — гордо выпрямился Лэндо. «Как у вас говорить, нет проблем». «Так и поступили». Я высадил Лэндо в полутора милях и вновь увидел, как принц восходящий применяет свои руны. На этот раз, кроме лука и призрачных щитов, он вызвал серебряную руну существо. Подарок своего отца. О нем я пока только слышал и, надо сказать, оказался удивлен. Речной конь напоминал скорее сказочного единорога, чем земную лошадь, но все таки сходство было несомненным. Серая мышиная масть, серебряная грива, длинный хвост. Он появился, окруженный брызгами воды, скорее призрачный, чем реальный, и служащий неопровержимым доказательством земного происхождения цивилизации Кэл. Ибо в нашем круге не было лошадей, а это руно-существо так на них похожее, откуда-то взялась, и, возможно, была столь же древней, как само единство. Оседлав рунного скакуна, принц хвалился, что речной конь может скакать даже по поверхности воды, ленда лихо свистнул и исчез в зелёных зарослях. Он явно чувствовал себя тут, как рыба в воде. А мы снова взмыли в воздух, чтобы подстраховать его и одновременно при успехе не терять ни минуты. Получилось. С высоты было прекрасно видно, как абориген петляет вокруг семьи голиафов, выбирая позицию, как прицеливается и спускает тетиву. Поющая стрела, усиленная руной стихии, оставила морозную кляксу на шее самого большого чудовища. И отец семейству раздраженно затрубил, поворачивая в сторону угрозы. Потребовалось три выстрела, чтобы все Голиафы двинулись за противником, который продолжал дразнить их, близкий и в то же время недосягаемый. Речной конь давал Лэнду огромное преимущество, и вскоре ревущие исполины скрылись из вида, отманиваемые принцем все дальше и дальше. Терять время было нельзя, и мы сели, прямо на вытоптанную площадку возле капсулы, благо упора Грифона позволяли посадку почти на любую поверхность. Копьё тут же высыпалась из винтокрыла, Внутри остался только я, готовый ко взлету. Было видно и слышно, как они занимают круговую оборону, быстро осматривают капсулу, стучатся в нее, а потом вскрывают, с помощью виброключа. В действиях динамита и неигрохота чувствовался опыт. Понятно, что подобную работу они проделывают не впервые. Внутри действительно был человек землянин, живой, хоть и изрядно помятый. Через несколько минут его подруги ввели на борт, бледного и трясущегося, как осиновый лист. Крупный мужчина лет 40, судя по коже, волосам и чертам лица в латино. Серый комбинезон, значит, ранг-колонист, рядовой рабочий или служащий, не обладающий редкой ценной специализацией. Меня уже просветили, что серых — примерно 70% всех упавших с Хельги землян. За ними по градации шли синие комбинезоны, квалифицированные специалисты, обладающие знаниями и навыками в определенных областях. А ещё 4 с хвостом процента составляли золотые комбинезоны. Лидеры и эксперты, специально подготовленные организаторы, кураторы и администраторы больших человеческих сообществ. Поговаривали, что есть еще одна градация. Черный комбинезон. Координаторы, которые осуществляют общее руководство проектом Космо. Однако никого из этой загадочной касты, ни я, ни мои знакомые, пока не встречали. «Сигурд, Травинка, займитесь им!» — приказал Динамит. «Мы обделём капсулу, пока есть время». «Как вы себя чувствуете? Болит где-нибудь?» спрашивала девушка землянина, но тот только тряс головой и заикался. «Я... я... вы... вы... я...» «Ясно, он в шоке», — кивнула травинка. На ее пальцах сверкнула руна. «Я уже знал, что это умиротворение, и мужик обмяк в кресле, расплылся, прекратил дрожать. Его кожа вновь приобретала нормальный цвет». Я помог стащить с него верхнюю часть комбинезона. Но ничего, кроме ссадин и ушибов, не обнаружилось. Повезло. Крупно повезло. Голиафы могли оставить от незваного гостя мокрое место. «Лучше стало? Можешь говорить?» — спросил я землянина. Хорошо представлял его шок. Другая планета, древо, огромные чудовища вокруг. И мы, похожие на землян и одновременно непохожие. Взять того же лохмача ма могу, с трудом выговорил он. Как тебя зовут? Помнишь? Имя. Лоб мужчины прорезала морщина раздумья. Он действительно пытался вспомнить. Нет, не помню. Ничего не помню. Спокойно, это последствия криостазиса. Память должна установиться, мягко произнесла травинка. Сейчас вы в безопасности, скоро мы отвезем вас к другим людям во фригольд. К. Да? Во фригольда так называется наше поселение, земная колония, терпеливо пояснила девушка. А это кто. Землянин выставил палец, показывая на Кыша, который забрался на мое плечо и с крайне скептической миной изучал нашего гостя. Это кыш, мой Юр! усмехнулся я. Значит, это не земля? Мужчина покосился в проем опущенной рампы. Откуда лился золотистый свет и к древа. Это не Земля, покачал головой я. Этот мир называется единство. Единство, повторил мужчина. Что это значит? Это другая планета? Что это за дерево? Я вновь вспомнил себя и свои первые вопросы. Понял, как сложно объяснить то, что сейчас очевидно мне, травинке, другим людям, и каким долгим и несвоевременным будет этот разговор потому ответил. «Когда прибудем во фригольд тебе все объяснят. Как ты догадался забраться в капсулу? Услышал наше сообщение?» Он что-то говорил, но я уже не обращал внимания, потому что почувствовал мелкую, почти незаметную вибрацию, пронзающую землю сквозь упоры крыла А затем услышал вдалеке стук, как будто сотни копыт слитно бьют в землю, и шорох, с которым множество всадников раздвигают на ходу буйную растительность моря трав. Секунды спустя к новым опасным звукам присоединился голос Лэндо. «Тавры!» — кричал принц, словно пытаясь предупредить нас. «Тавры!»